Глава 37. Я никак не могла привыкнуть к Соне и Лёше в качестве парочки. Но ну, начнем с того, что я вообще не ожидала, что парнем мечты моей подруги по какой-то невероятной причине окажется именно он. Нет, парень он классный, веселый, добрый, отзывчивый. Но мы же лучшие друзья. Что за мода пошла влюбляться в лучших друзей? А как же наши разговоры о том, что дружба — это классно? Или стоило Лёше снять футболку и походить перед Соней в одних только плавках, как сразу о плюсах дружбы было забыто? Ну я, конечно же, рада за друзей. Но невольно закрадывается мысль, что судьбой планировалось разделить нас на пары. Соня и Леша, я и Матвей. Но я все испортила, влюбившись по уши в самого неподходящего парня по имени Глеб. Неподходящего, потому что не полагается спасателю встречаться с Толстушкой. Но это еще полбеды. Самая главная проблема заключается в том, что наше с ним будущее весьма туманно. Я оттягивала момент разговора с Глебом как могла. Даже когда он сам поднимал тему моего скорого отъезда. Я тотчас эту тему меняла, начинала болтать о всякой ерунде. Я сбегала от проблемы. Да, сама знаю. Но мне так хотелось насладиться последними денечками отпуска. Море, солнце, песок под ногами и свежесть ветра в волосах. А еще самый прекрасный мужчина, который знает, что на нас косо смотрит, но все равно держит мою руку с гордостью. Я не хотела терять это. Но бесконечно оттягивать осознание реальности, увы, невозможно. — Поль, ты начинай уже собирать вещи. — сказал мне Леша, одним утром протягивая кружку с растворимым кофе. Я машинально кивнула и взяла кружку, делая большой глоток бодрящего напитка. Только потом осознала, что именно он сказал. — Собирать вещи? — переспросила я. — Зачем? — Так уезжаем же. — Сегодня? — Нет, не сегодня, Поль, — отрицательно помотал головой Леша. Я выдохнула с облегчением. Завтра. «Что?» – ахнула я. «Уже? Ну мы же только недавно приехали!» «Завтра же пятнадцатое. Мы уже тысячу раз обсудили, что уезжаем пятнадцатого, кукушка!» – рассмеялся он. «Хватит в облаках витать!» «Да, мы действительно договаривались, но пятнадцатое наступило как-то очень уж неожиданно. «Может, останемся на подольше?» — заныла я. «Тебе-то хорошо. Сонька в одном городе с тобой живет». Отпуск заканчивается и у меня, и у нее. Матвея тоже с распростертыми объятиями ждет его фриланс. «Кстати, тебя начальник же тоже ждет?» «Не хочу уезжать», — вздохнула я. «Ну так оставайся». «Ага», — грустно хмыкнула я. «Какая отличная идея!» — Сяду Глебу на шею. Мало ему забота о сестренке. — А что по этому поводу думает сам Глеб? — поинтересовался Леша. Я бросила на него многозначительный взгляд и промолчала. — Только не говори, что ты еще у него не спрашивала, Полина. Ты чего? Вам надо было прояснить отношения еще до того, как ты окончательно потеряла от него голову. — Теперь уже точно поздно. — Поль, давай-ка это сюда. Леша чуть не силой забрал у меня кружку. — Иди и поговори со своим парнем. — Что я ему скажу? — заупрямилась я. — А что, если Матвей был прав, и я для него просто летнее развлечение? — Не узнаешь, пока не спросишь. — А если он расстроится, что я уезжаю? — А если то, а если это? Тебе надо поговорить с ним и все прояснить, так что давай вперед. Тяжело вздохнула. Я знаю, что Леша прав. Достала телефон из кармана шорт и отправила сообщение Глебу. Привет. Не против встретиться? Нам надо поговорить. Перечитала отправленное сообщение. Звучит, конечно, так себе. Надо было добавить в конце смайлик. Ответ от Глеба пришел практически сразу. Привет, Поля. Конечно, моя смена заканчивается через час, давай через полтора часа на нашем пляже. Это так мило, что теперь он считает пляж, который когда-то был только его тайным местом, нашим. Ему обязательно быть таким хорошим. Отправляю ему ок. Знаешь, Поль, я вот ни разу не эксперт во всей этой любви, — начал Леша. Но ты? Ты не из тех девушек, которых используют в качестве летнего развлечения. Ого! — оскорбилась я. — Это не похоже на комплимент. «Ты не так поняла», — рассмеялся друг. «Я просто хочу сказать, в таких, как ты, влюбляются, Поль». «В таких каких?» — фыркнула я. «Не знаю, как объяснить. Просто поверь». «А ты умеешь подбодрить?» — закатила глаза я. На нашем пляже, как и всегда, было прекрасно. Тут был наш нагретый солнцем песочек, наше море с нашей пеной на волнах. Я пришла первой и решила пройтись по пляжу. Накатывающие волны приятно щекотали ступней, но я все равно, несмотря на все это великолепие, чувствовала грусть. Мне совсем не хочется уезжать. Я буду так сильно скучать по Глебу его маленькой сестренке. Чего уж там, я уже по ним скучаю. Как представлю себе, как сажусь завтра в машину, и та срывается с места, увозя меня прочь от моих счастливых дней. И я осознаю, сидя в той машине, что отпуск пошел к концу, и мне придется вернуться к своей рутине и только изредка погружаться в приятные воспоминания о нем. Полина услышала, как знакомый голос зовет меня. Оглянулась и увидела Глеба. Он шел ко мне с привычной улыбкой, такой привлекательный, яркий, невероятный мужчина в красных шортах и белой футболке. Спасатель. Он определенно спас меня от одиночества, от комплексов, которые я загнала саму себя. «Глеб!» — я помахала ему рукой, а затем поспешила навстречу. Он порывисто обнял меня, а потом чуть отстранился, чтобы сладко поцеловать. Я соскучился. Пробормотал он в мои губы и у меня заныло в груди. Он хотел было снова поцеловать меня, но я отстранилась. «Давай сначала поговорим». Мне надо кое-что тебе сказать. Я знаю, о чем ты собралась поговорить, — с грустной улыбкой сказал Глеб. Тебе пора уезжать, так? Но откуда ты знаешь? — удивилась я. Несложно догадаться, Поль. Присядем? Мы прошли вглубь берега и уселись в тенечке. Глеб придвинулся чуть ближе ко мне, чтобы наши ноги соприкасались. Так когда ты уезжаешь? — начал он. «Завтра», — выдохнула я. «Лучше сразу сказать, чем тянуть. Я уезжаю завтра». Глеб медленно кивнул своим мыслям, а затем повернулся ко мне. «Оставайся». «Что?» — переспросила я озадаченно. «Ты слышала. Оставайся. Я хочу, чтобы осталась со мной». «В каком смысле?» «Я не ожидала, что он скажет это так. Неожиданно». Я знаю, что все произошло очень быстро. Обычно люди съезжаются через много месяцев после знакомства. Но я не хочу тебя потерять, Полина. Я очень хочу, чтобы ты осталась тут, со мной и Крис. Мне кажется, мы будем счастливы. Глеб тяжело вздохнул. Знаю, звучит очень наивно, но я очень давно не был так счастлив. Глеб, я... я не знала, что и сказать. До встречи с тобой я будто жил под темными тучами, без солнечного света. Но потом появилась ты и озарила все вокруг. Он улыбнулся. Может, я тороплю события, но просто подумай над этим. Да не над чем тут думать. Я уже открыла рот, чтобы согласиться, как вдруг... Если я останусь, то что буду делать? Без работы, без всего. Я просто стану для него обузой. А у него ведь маленькая сестра. В фильмах обычной избранником героини становится мужчина богатый, способный полностью обеспечить ее и всех вокруг. Но реальность не фильм. Глеб и без меня еле сводит концы с концами. Смогу ли я найти работу здесь? Будем смотреть правде в глаза. Нет. Тут не нужны специалисты по телефонной помощи. А больше я ничего и не умею. Глеб, — Я не могу. Прости. — Поля, ну почему? — искренне удивляется он. — Я думал, мы... — Глеб. Перебила его я, потому что не могла больше слушать ласковые слова в свой адрес. Это причиняло боль. Я просто не могу. Я должна вернуться домой. Прости, пожалуйста. — Хорошо. Объяснишь, почему? Его голос звучал холоднее. — Потому что это безумие, Глеб. У меня тут нет ничего, ни работы, ни друзей, ни даже вещей. — У тебя есть мы с Крис. — Вы с Крис и без меня еле справляетесь. — Послушай, Полина, я могу позаботиться и о сестре, и о тебе. Я бы не предлагал не будь это так. — Но я так не могу, Глеб. Я не хочу. Ну, знаешь, неважно, я просто не могу остаться, пойми. «Но почему?» — выдохнул он. «Ты пропустила мимо ушей все, что я сказал тебе?» «Нет, конечно, но...» «А может, ты просто ищешь повод отказать?» «Знаешь, я думал, что у нас все серьезно». «Надо же, почему-то меня это признание совсем не обрадовало». «Это так. Но я... я просто не могу». У меня на глаза просятся слезы. «Ясно. Я тебя понял, Полина». С этими словами он поднимается на ноги и уходит. Часть меня хочет броситься за ним, остановить его, но я запрещаю себе это делать. Так будет лучше. Знаю, что буду ему только мешаться. Его жизнь и так непростая. Зачем в ней еще и я? Завтра наступило вовсе не быстро. Весь предыдущий день я боролась с собой. Хваталось за телефон, чтобы позвонить Глебу и все исправить, но тотчас запрещаю себе это делать. Весь день жду его звонка, но он не звонит. Понимала, как выглядит мое поведение со стороны. Будто пора уезжать, вот и рву связи со своим несерьезным летним увлечением. Но это не так. Знал бы Глеб, как тяжело мне все это дается. Может, я излишне драматизирую. Но для меня мои чувства к этому парню — полнейшая неожиданность. Я была к ним не готова. Я не знаю, как правильно поступить. Я взяла свой чемодан и поволокла к выходу, с трудом перебарывая себя, чтобы не заплакать. Так грустно было уезжать. Сонька уже ждала меня на улице. Алеша и Матвей уехали забирать нашу машину из автосервиса. Когда я вышла, они как раз подъехали к нашему домику. Моя ласточка снова в рабочем состоянии, выкрикнул довольный Матвей, опустив стекло с водительского сиденья. Поздравляю! Но только это не твоя машина, проворчала я. Твоя была черной, а это ярко-желтая. Перекрасил в цвет солнца, в цвет такси, поправила его я. Вот и подзаработаем по пути, выкрикнул Леша. «Давай, девчонки, запрыгивайте, я вам сейчас с багажом помогу!» Он вышел из машины забрал наши чемоданы. Сонька быстро чмокнула его в щеку и пошла садиться в машину. Я попыталась помочь отбивающемуся Лёше с багажом. Честно говоря, просто хотела потянуть время. «Поля, я и сам справлюсь. Сядь, наконец, в машину!» Пришлось мне садиться. Чувствовала я себя на редкость скверно. Будто вынуждена уехать и оставить тут свое сердце. Может, я все-таки позвоню Глебу? — Ты, кажется, все уже решила за вас двоих, — ответил на это Леша. — Так что садись в машину, Поль, он не придет. Со вздохом я все-таки села рядом с Сонькой на заднее сиденье. Мы дождались Лешу, а затем машина сорвалась с места. Я опустила голову на плечо подруги и грустно вздыхала минут десять пока машина неожиданно не остановилась. «Приехали», — объявил Леша. «Что?» — не поняла я. Посмотрела в окно и увидела, что мы остановились рядом с домом Глеба. Сам Глеб стоял рядом со своей калиткой и смотрел на нашу машину ожидающе. «Что это значит?» — удивленно спросила я. «Допустим, твой парень позвонил мне», — сообщил Матвей и спросил, в чем дело. И, допустим, я объяснил ему, почему ты уезжаешь на самом деле. Он попросил привести тебя к нему, что я и сделал. «Ты?» — поразилась я. «Да, Поль, так поступают друзья. Ну чего замерла? Иди и поговори со своим парнем, а мы подождем. Если решишь остаться, дай знать, и мы поедем дальше без тебя». «Спасибо». Выдохнула я с огромным облегчением и торопливо выбралась наружу. Я испугалась, что Глеб разозлится, но он сделал шаг навстречу и улыбнулся такой знакомой мне улыбкой. Порывисто я обняла его за шею, прижалась поближе. У меня будто камень с души упал. — Поль, — пробормотал он в мои волосы, — извини, что напугал тебя. — Нет, нет, — отстранилась я, — я просто знаю. Твои друзья мне все объяснили. Ты не хочешь быть обузой. Ну, пойми, с тобой я счастлив. Как может быть обузой та, кто делает меня самым счастливым мужчиной? Я уже говорил, что до тебя я жил как в плохом сне. А с тобой я живу по-настоящему. Извини, выдохнула я виновата. Я должна была все честно сказать тебе. И ты меня прости. Я не должен был требовать, чтобы ты бросила свою жизнь и осталась тут со мной. В конце концов, где бы ты ни была, на самом деле ты всегда со мной. Так что давай сделаем все правильно. Что ты имеешь в виду? Поезжай домой, Полина. Закончи все свои дела. А потом, если ты захочешь, и когда будешь готова, ты вернешься. И не рискуя всей своей жизнью, как сейчас. Пусть это будет наше взрослое взвешенное решение. Решение создать семью. Я буду по тебе скучать, — ответила я растроганно. Не будешь. Каждый день мы будем созваниваться, переписываться. Я надоем тебе по полной программе, обещаю. Я рассмеялась. Часть меня хочет, вопреки всякой логике, просто бросить все и остаться. Но он прав. Чтобы все получилось, мы должны подойти к вопросу серьезно. «Глеб, я...» «Полина!» Вдруг раздается знакомый вопль. «Маленький ураганчик по имени Кристина вылетает из дома и бросается ко мне. Я подхватила малышку и крепко прижала к себе». «Не уезжай!» – потребовал ребенок. «Я сильно-сильно буду скучать! И братик тоже будет!» «Я обязательно вернусь!» ответила я, поцеловав ее в лоб. «Обещаю!» Посмотрела на Глеба. «Я обещаю!» И это обещание я намерена сдержать.